Однажды, уже на подходе к Северному полюсу, во время короткого привала я уронил снег изюминку. Не так просто, знаете ли, высыпать весь изюм из пакета в рот, когда на тебе огромные обледенелые варежки, поэтому одна изюминка, выскользнув из пакета, упала на землю. И, как выяснилось, еще сложнее было вытащить ее из снега. Но я был так голоден и так хотел изюма, что встал на четвереньки и, опустив голову и высунув язык, зачерпнул изюминку в рот вместе со снегом. Ощущение радости от того, что она оказалась у меня во рту, и от ее медленного разжевывания еще раз напомнило мне о том, что я уже знал. Человеку чрезвычайно важно уметь наслаждаться небольшим количеством еды. Когда ее мало, она вкусна, как никогда. А когда еще меньше, еще вкуснее. Кстати, должен признать, По возвращении домой к цивилизации повседневная жизнь удивительно быстро возвращает все на круги своя. В комфортных условиях испытывать истинное удовольствие становится намного сложнее, и оно, как правило, менее интенсивное и более ожидаемое. Уже через несколько дней грандиозные ощущения, такие как чувство сытости и тепла, хороший сон, ну и просто радость видеть другого человека рядом, воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. У норвежцев есть поговорка «хорошего много не бывает». Так и есть. Но я всегда пытаюсь, правда, с переменным успехом, наслаждаться мелочами по максимуму. Я стараюсь ценить пребывание дома, в своей уютной, теплой гостиной, и то, что могу участвовать в жизни своей семьи и испытывать счастье благодаря тому, что имею все, почему так сильно скучал, будучи далеко. Неописуемое удовольствие от вкуса, вытащенной из снега изюминки, кажется абсурдным, когда в шкафу на кухне лежит целая пачка, а холодильник забит разными вкусностями. Как я уже говорил, я прекрасно знаю, что кусочек шоколада вкуснее плитки, но при возможности все равно съедаю ее целиком. Хорошенько прогуляться на лоне природы, а потом, устав, найти тихое местечко, чтобы немного поваляться и отдохнуть — Один из самых восхитительных опытов, который только можно испытать. Просто лежать и смотреть на уходящие в небо деревья и расслабляться. В 1982 году японцы дали этому занятию название «шинрин-йоку», что в переводе означает «купание в лесу». Сегодня уже признано всеми, что этот вид терапии, лесотерапия, отлично успокаивает нервы. Последние несколько лет ученые из университета Чиба изучали как физическое, так и психологическое воздействие деревьев. Думаю, их основные выводы вас не удивят. Исследование показало, что купание в лесу эффективно снижает стресс и кровяное давление. «Мы созданы так, чтобы органично вписываться в природную среду», — объясняет есифуми Миядзаки. директор Центра окружающей среды, здоровья и естественных наук при Университете Чиба. Но одно открытие стало поистине удивительным. Исследователи обнаружили, что время, проведенное среди деревьев, способствует укреплению иммунитета, снижает уровень холестерина в крови и действует как профилактическое средство. Определенные виды деревьев и растений выделяют фитонциды, Биологически активные вещества, которые вытравляются растениям для защиты от вредных бактерий и насекомых. Проводя время в компании таких растений, мы вдыхаем эти испаряющиеся вещества, получая пользу из этого и ряда других эффектов, таких как пение птиц, запах свежего воздуха, вид зеленых листьев, ощущение физической близости к деревьям, кустам, мху и траве, вкус ягод и грибов, благотворно влияющих на все наши пять чувств. В итоге, на базе вышеупомянутого и нескольких других исследований в этой области, японские ученые проложили множество терапевтических троп разного целевого назначения. Следует отметить, что Генри Дэвид Таро описал Шинрин Йоку в своей книге «Дневники. Прогулки» более чем за полтора века до того, как этому явлению дали название. Я думаю, что не смогу сохранить здоровье и бодрость духа, если не буду каждый день часа по четыре, а то и дольше, бродить по лесу, по холмам и полям, совершенно забыв о земных делах. Он даже утверждал, что влюбился в дуб. По-моему, отличный выбор, если уж выбирать объект любви среди деревьев. Я не возражал бы, чтобы на моем гербе был изображен кустарниковый дуб. Раздумья о пользе деревьев и прогулок привели Торо к мысли о том, что людям, которые их избегают и не ценят, надо отдать должное хотя бы за то, что, лишив себя такого удовольствия, они до сих пор еще не покончили с собой. Писатель и философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень рассказывает красивую историю о короле Германии Конраде III, который в 1140 году осадил крепость Вельфа герцога Баварского. Конрад был безжалостен и жаждал убить вельфа и всех его людей. Однако его уговорили пощадить хотя бы женщин. Им разрешили покинуть свои дома, взяв столько, сколько они смогут унести на своих спинах. И охваченные гневом женщины решили вынести на спинах своих мужей и детей. Таким образом был вынесен и сам герцог. Конрада так впечатлил вид женщин, несущих на спинах мужчин и детей, что он почувствовал на щеках слезы радости, и его смертельная ненависть угасла. Обожаю такие истории. Они напоминают мне обо всем, что может случиться прямо за горизонтом. Я живо представляю себе женщин Баварии, идущих навстречу своим врагам. Они измождены долгой осадой, идут короткими шагами, согнувшись под тяжестью самых дорогих для них людей. Вот такие маленькие подвиги, Чудеса, которые случаются каждый день, восхищают меня больше всего. Отправляясь в поход или на прогулку, я ухожу от своих проблем. Не от всех, конечно, но от многих. Разве не все мы так поступаем? Надо сказать, благодаря этому некоторые проблемы действительно развеиваются и улетучиваются. Они могут исчезнуть в течение часа или нескольких дней. А может... они просто не были такими серьезными, как я вообразил. Случается и такое. Иногда то, что кажется огромной проблемой и сильно меня тревожит, на расстоянии видится не столь неприятным или значимым. Увы, некоторые проблемы исчезают только пока ходишь, и тут же напоминают о себе по возвращении домой. Но и они имеют тенденцию представать после прогулки в ином свете. В таких случаях я переживаю то же, что и главная героиня романа Кэтлин Руни лилиан Боксфиш совершает прогулку. Выход на тротуар, фразы на вывесках, подслушанные разговоры, ритм моих ступней всегда помогают мне находить новые маршруты, какую бы проблему я ни пыталась решить. Примечательно, что большинство моих знакомых с серьезными проблемами практически никогда не ходят гулять. Возможно, я просто не с теми знаком, уж и не знаю. Конечно, есть действительно масштабные сложности в жизни, и от них так просто не избавиться. Но на большей части типичных житейских проблем здоровое напряжение ног, резкий выброс эндорфинов и ослабление стресса, все, что ученые связывают с ходьбой, сказываются весьма благотворно, эффективно разгоняя наши тревоги и заботы. В 1990 году в рамках подготовки к походу на Северный полюс мы с Берге несколько недель тестировали снаряжение в Экалуите, небольшом городке на северо-востоке, в Канадской Арктике. Там я узнал об одной полезной инуитской традиции. Если ты настолько зол, что не в состоянии контролировать свои чувства, тебя просят выйти из дома и идти прямо до тех пор, пока гнев не оставит тебя. В том месте, где это произошло, нужно воткнуть в снег палку. Таким образом, инуиты измеряют длину или силу своего гнева. Благодаря этой традиции, что самое важное в ней, ты можешь хоть на время отдалиться от объекта своего гнева, когда ты зол и рассержен. Ведь в таком психологическом состоянии нашими решениями управляет так называемый рептильный мозг. Спустя 20 лет после поездки в Экалуид, я решил отправиться в путешествие по Нью-Йорку, большей частью подземное, в компании городского исследователя или, как их еще называют, индустриального туриста Стива Дункана. Мы хотели прогуляться по системе городской канализации и водоснабжения и по железнодорожным и подземным тоннелям. От Бронкса на север к Манхэттену до Бруклина, Куинса и дальше к Атлантике. Мной двигала жажда приключений, а также потребность в очищении, катарсисе, в грязи источных водах. Дело в том, что моя семейная жизнь трещала по швам, постепенно превращаясь в руины. С каждым днем становилось все более понятно, что мы с женой, матерью моих детей, близки к разводу. Из-за этих проблем я заболел, у меня начались сильные боли в желудке. Паломничество было мне необходимо. Я хотел страдать. идти к цели и хотя бы в течение нескольких дней оставаться на значительном расстоянии от знакомого мне окружения. Конечно, мое путешествие было не столь рискованным, как в Средневековье, когда грабежи, голод и плен были вполне реальными угрозами для пилигрима, но по своей сути оно все равно совершалось во имя духовного очищения. Маршрут тоже был не паломническим, в отличие от тех, по которым я мечтаю пройти в будущем, Например, к Сантьяго-де-Компостелло или вокруг горы Кайлас. Большинство моих друзей считали путешествие в подземный мир Нью-Йорка плохой идеей. Но я был уверен, что в буквальном смысле погрузиться в дерьмо именно то, что мне сейчас нужно. Может, в результате личные проблемы покажутся мне менее значимыми? Мы стартовали на углу 242-й улицы и Бродвея. Через четыре дня пребывания в легендарной сети туннелей огромного города и вне ее, мы со Стивом добрались до Соха и в половине четвертого утра стояли посреди Грин-стрит по обе стороны от люка, засунув пальцы под его крышку в попытке его открыть. Надо сказать, если крышка уличного люка не прижата очень плотно проезжающими машинами, открыть ее на удивление легко. Мы спустились вниз, и я задвинул тяжелую крышку над нашими головами. Чуть звякнув, она встала на прежнее место. И нас тут же поглотила кромешная тьма. Полицейские, к счастью, не заметили, как мы проскользнули в люк. Мы вытащили фонарики, и я включил монитор качества воздуха. Главные опасности пребывания в любой канализационной системе это ядовитые и взрывоопасные газы, особенно сероводород, H2S, или болотный газ, как его называют за то, что он образуется в застойных водоемах. а также наводнения и инфекции. Короче говоря, от путешествий по канализации всегда стоит ждать неприятностей. Надо сказать, архитектурные дебри подземных туннелей большого города — это живой организм. Туннели строят, потом расширяют, их маршруты меняются, закладываются новые фундаменты, к старым трубопроводам подключают новые. Словом, все это подземное царство постоянно находится в движении. И все это происходит без ведома тех, кто ходит по земле и никогда не видит, что творится внизу. Стив пригнулся и двинулся по направлению к Канал-Стрит с согнутыми коленями, сгорбленной спиной и выставленными перед собой руками, чтобы занимать как можно меньше места. Туннель всего с метр в высоту и столько же в ширину. Стены цементные. Я последовал за Стивом. Поток из размокшей туалетной бумаги, какой-то еще дырьяни, состоящий из небольших кусков неидентифицируемых предметов и вполне идентифицируемых использованных презервативов, тек с нами в одном направлении, издавая милейший приглушенный звук. Когда я опустил луч от фонаря на лбу в эту клоаку, мне в голову пришла мысль, что, судя по всему, в Сохо люди тратят намного больше туалетной бумаги, чем жители Бронкса. Ближе к Канал-стрит Туннель стал ниже и шире. Мы никак не ожидали, что высота канализационного туннеля уменьшится до каких-то сорока сантиметров. Я опустился на твердый цемент, встал на колени и локти и пополз вперед на четвереньках. Теперь все запахи били мне прямо в нос, но они не были хуже, чем при смене детских подгузников. Туннель становился все ниже, и в конце концов я был вынужден лечь и ползти по-пластунски. Наверху, на земле, воздух был сухим и свежим, а здесь было влажно и тепло, и нечистоты текли прямо по нашим лицам. Стены были буквально облеплены полчищами тараканов. Выглядели они так же, как и те насекомые, которых я видел в самых разных уголках света. Я решил, что это должны быть представители вида Блатта ориенталис, всем знакомого черного таракана. Проползая мимо них, я подумал о редком таланте этих насекомых выживать и полном отсутствии таланта меняться. Как известно, тараканы живут на Земле вот уже больше четверти миллиона лет и, судя по всему, остаются все тем же примитивным биологическим видом, каким были миллионы лет назад. Я медленно продвигался вперед, грудью и спиной погружаясь в липкую грязь. Перчатки, шапка и куртка — все в какой-то мерзкой слизи. Расстояние мы преодолели не слишком большое. В канализации течение времени ощущаешь совсем иначе, чем наверху. Время вообще перестает иметь какое-либо значение. Любопытно, что я испытывал в туннеле такое же чувство, что и во время других экспедиций, а также когда со мной рядом кто-то, кого я очень люблю». В такие моменты кажется, что время либо ускоряется, либо, наоборот, сильно замедляется. Остановившись, я поднял голову и вгляделся в уходящий вниз туннель. Что ждет нас впереди? Впервые за время нашего подземного путешествия я спросил себя, что я здесь делаю. Конечно, мне следовало бы задаться этим вопросом гораздо раньше. Его вообще полезно задавать себе почаще, каждому из нас. Да и канализация не самое удачное место для паузы с целью пофилософствовать, даже если оно и весьма точно отражало мое тогдашнее психоэмоциональное состояние. Кстати, когда я вернулся домой, оказалось, что мои проблемы никуда не делись и что они слишком велики, чтобы избавиться от них даже таким неординарным способом. И все же мне удалось отвлечься от них на некоторое время». По-видимому, я отправился в путешествие по подземному миру Нью-Йорка не только движимый желанием оказаться где-то в другом месте, но и стремлением побыть кем-то другим. Когда я в грязной, вонючей одежде то и дело спускался под землю, не зная, что может произойти со мной через минуту, и неся в рюкзаке за спиной все необходимое, я был совсем не таким, как дома». Все, что казалось обычным наверху, словно смывалось вонючими водами канализации. Сотовый под толщей асфальта не принимал сигнал, и я даже не знал, где буду спать ночью. Я начал верить, что мир не такой, каким выглядит, а такой, каков ты есть. Как утверждает Сёрен Киеркигор, каждый человек стоит на распутье. И все, что мы делаем, так или иначе сверхъестественно. трансцендентно, что это новое начало. Даже нечто совсем банальное, например, такие вещи, как идти по краю тротуара в офис, пытаясь угадать мысли прохожих, или притормозить, чтобы дать денег нищему, или улыбнуться тому, кто выглядит грустным, может изменить мир. Как писал этот уличный философ в 1847 году своей невестке Генриэ Тилунд, «С каждым моим шагом что-то происходит». «Прежде всего, не утрачивай желание ходить. Каждый день я вхаживаю в себя в состояние благополучия и ухожу от всех болезней», — пишет Киркигор в том же письме, — «и я не знаю ни одной мысли, которая была бы настолько тягостной, чтобы от нее нельзя было уйти». Это, конечно, дельный совет, но я по собственному опыту знаю, что разбитое сердце болит. Впрочем... Кьеркигор и сам прошел через это, так и не сумев пережить разрыв отношений с Региной Олсен. Даже через 10 лет после расставания, инициатором которого, кстати, был он сам, он словно сталкер продолжал бродить по тем улицам, где обычно ходила Регина, в надежде на встречу. Как бы там ни было, на Генриету Лунд этот совет, к сожалению, произвел мало впечатления. Дело в том, что, давая его, Кьер Кегор явно запамятовал, что его невестка иногда настолько плохо себя чувствовала, что не могла даже встать с постели, не говоря уже о том, чтобы выйти погулять. Длительный поход сильно отличается от прогулки продолжительностью, скажем, в полчаса. Зависимость от внешних раздражителей уменьшается. Ты отрываешься от ожиданий других людей, и путешествие приобретает более внутренний характер. Проведя 10 дней по пути на Южный полюс в полном одиночестве, на 11-й день я написал в своем дневнике. Ощущение присутствия в жизни здесь сильнее, чем дома. Одиночество с лихвой компенсируется мыслью о цели и чувством единения с природой. И хотя мы со Стивом иногда перебрасывались несколькими фразами в ходе исследования Нью-Йоркского подземелья, все же чаще двигались в полной тишине. В Нью-Йорке всегда так шумно, что я почти перестал замечать звуки. А по дороге на Южный полюс тишина, напротив, была настолько всеобъемлющей и почти осязаемой, что я слышал и чувствовал ее. Она казалась намного мощнее и могущественнее, чем все подземные треволнения вместе взятые, но гораздо важнее было сходство между моим полярным походом и городскими исследованиями недр -соха. В обоих случаях я стремился прийти к миру с самим собой, оставить позади домашние проблемы, стать неотъемлемой частью того, что меня окружало, и ради этого был готов методично делать шаг за шагом. Можно ли сказать, что мой выбор обусловлен культурой, в которой я рос и живу? Думаю, во многом так и есть». Если бы я родился, например, на одном из Гавайских островов, то, возможно, предпочел бы уходить от проблем не пешком, а на доске для серфинга. А если бы я вырос в семье дзен-буддистов, то, скорее всего, выбрал бы для этих целей медитативную практику дза и сидел бы, скрестив ноги в тишине, погрузившись в размышления. А живее в Буэнос-Айресе, вероятно, танцевал бы танго. Еще один способ отстраниться от проблем. Вообще-то мне не раз доводилось заниматься серфингом, танцевать и медитировать, скрестив ноги. Но поскольку я норвежец, наиболее естественно для меня – ходить. Тут, кстати, помогло и то, что пешим прогулкам мне не нужно было учиться. Я это делал всегда. Осенью 1993 года мы с другом отправились в поход по швейцарским Альпам. Солнце жарило нещадно, мы страшно устали, пот лился рекой. И едва мы подошли к небольшому озеру, как мой друг нырнул в воду. Я последовал его примеру, но нырнул намного глубже и сильно ударился головой о дно, после чего с большим трудом доплыл до берега. Врач, который вскоре меня осмотрел, с огромной тревогой сказал, что я, возможно, сломал шею и вызвал вертолет скорой помощи, доставивший меня в больницу. Уже к вечеру стало ясно, что перелома нет, но какое-то время мне придется соблюдать постельный режим. Через неделю я заметил, что мои ноги и руки как будто усохли и стало труднее дышать. Меня очень удивило, насколько быстро произошли негативные изменения в организме. Позже я узнал, что это обычное явление. В рамках исследовательского проекта под названием «Dallas Bed Rest and Training Study», реализованного в 1966 году, ерых здоровых двадцатилетних парней уложили в кровать, велев им не вставать. Три недели спустя описывая результаты эксперимента, исследователи отметили, что мышцы и дыхательная способность молодых людей находятся на уровне шестидетилетних. Тогда лежав в постели, есо задавался вопросом: А что если бы я больше не смог ходить? Сначала, конечно же, шок, затем депрессия. а потом долгие годы жизни в совсем других условиях. Я думал, что со временем, скорее всего, приспособился бы к новым обстоятельствам. Может, начал бы смотреть на мир по-иному, ценить другие вещи, нежели те, что сейчас. И скоро я понял, что ничего в этом не смыслю. А вот норвежский писатель Ян Груэ преодолевает большие расстояния в инвалидной коляске. Помимо писательства... Груэ занимается исследованием проблем инвалидности и имеет звание профессора. Поэтому со своими вопросами я обратился к нему. Мы встретились в районе Осло Грюнерлокка, где живет Груэ, и направились к Майорстуэну, где он был записан на прием у дантиста. Ян сказал, что научился пользоваться инвалидной коляской в 7 или 8 лет. Честно говоря, кривое обучение было очень крутой. И поначалу Я все время врезался в яблони, но уже через несколько месяцев овладел этим искусством. А через несколько лет почти не думал об инвалидной коляске как о чем-то отдельном от меня. Во многих смыслах она — продолжение моего тела. Для Груэ самые важные в жизни факторы — это самоопределение и автономия. В частности, возможность свободно передвигаться каждый раз, когда ему этого хочется или когда это необходимо. Со временем Ян получил электрическую инвалидную коляску, а вместе с ней и полную свободу передвижений. Например, пока мы пересекали кольцевую развязку в Бислите, о его ограничениях нам напомнили лишь довольно высокие бордюры да вечно спешащие водители автобусов. Уже в Майерстуэне, когда мы остановились попрощаться, Груэ упомянул, что его 10 сын Александр как раз учится ходить. Он говорил о первых шагах малыша и об огромной радости, которую тот, должно быть, испытывает благодаря освоению огромного мира и пребыванию в нем уже в совсем ином качестве. Любое человеческое тело переживает удовольствие по-своему, будь то ребенок, который учится делать первые осторожные шаги, инвалид-колясочник, имеющий бесценную возможность свободно передвигаться, или человек, который вышел на прогулку. Независимо от используемого способа, тут жизненно важен наш опыт, наше уникальное мировосприятие. Однажды Эндрю Баставроуз, еще будучи обычным подростком, наткнулся на статью о людях, ослепших из-за того, что им не оказали совсем простой медицинской помощи. Тогда-то Эндрю и решил стать окулистом. Сегодня, 15 лет спустя, он со своей мобильной клиникой перемещается от деревни к деревне по всей Восточной Африке, предлагая местным жителям медицинскую помощь. Однажды поздно вечером, когда Эндрю и его коллеги уже закрывали клинику после долгого трудового дня в кенийской деревушке, к ним пришла 35-летняя слепая женщина по имени Мария с полугодовалым малышом на руках. Эндрю объяснил мне, что было сразу видно, что мать слепая не по ее глазам, а по тому, как она шла. У незрячих людей определенная ищущая походка, которая помогает им ориентироваться в незнакомой среде. Для безопасности при перемещении она задействует все органы чувств. Как оказалось, до Марии дошли слухи, что фургон врача пробудет в их местности всего один день. Женщина жила довольно далеко от клиники, поэтому отправилась в путь на рассвете. Прежде Мария никогда самостоятельно не переходила улицу с напряженным дорожным движением. Она призналась Эндрю, что этот опыт был ужасающим. Мало того, что она слышала, как мимо нее несутся огромные грузовики, автомобили и мотоциклы, так еще и чувствовала исходящие от них потоки воздуха. Ей пришлось какое-то время стоять у дороги и ждать, что кто-нибудь поможет ей перейти. Но никто не предложил Марии помощь. И тогда женщина решила перебежать улицу в момент затишья. Она уже была почти у цели, как вдруг справа от нее появился автомобиль. Услышав оглушительный звук его сигнала, Мария еще крепче прижала к груди ребенка и бросилась вперед. Через мгновение, почувствовав под ногами траву, она с огромным облегчением поняла, что ей удалось пересечь улицу, и они с малышом в безопасности. Последующие часы прошли для нее словно в тумане. Она шла, спотыкалась и падала, ползла, молила людей о помощи, пока ей, наконец, не удалось найти клинику. Ребенок громко плакал, Марии было страшно. Коллега Эндрю внимательно осмотрел ее глаза и в обоих обнаружил катаракту. На следующее утро Марию прооперировали. Операция прошла успешно, и к концу дня женщина уже могла видеть. Прежде она не видела своего ребенка, и теперь лежа смотрела на улыбку дочки, изучая каждое движение и обнимая ее. Мария не терпелась вернуться домой. чтобы впервые увидеть двух других своих детей и мужа, но, как оказалось, она не знала, как это сделать. Женщина слышала, что в канаве у дороги возле ее шамба, участка земли, где жила ее семья, установлен белый указатель, но адреса у этого места не было. Коллеги Эндрю посадили женщину в автомобиль и поехали искать белый знак, но безуспешно. Мария нашла дорогу к клинике, потому что видела ее своими ступнями. но когда она сидела в машине, у нее ничего не получалось. Автомобиль ехал дальше, но вскоре дорога превратилась в узкую тропу, и всем пришлось выйти. Тут Мария пошла, и ее ноги узнали дорогу домой. Вдалеке у реки играли несколько детей. Немного понаблюдав за ними, Мария спросила, «И которые из них мои?» Но тут дети сами увидели мать и помчались к ней. Обнимая их, она спросила, «А где же мой муж?» Все оглянулись и вдруг услышали мужской голос. «Мария!» Это был ее муж. Он шел к ней, и его глаза искрились счастьем. Жена впервые смогла его увидеть. Вот такое маленькое чудо началось всего с нескольких шагов, сделанных накануне. Возможно, кому-то кажется, что таскать на себе на протяжении двух месяцев 120 килограмм еды и топлива и палатку Совершенно бессмысленно, особенно если до пункта назначения можно долететь за несколько часов. Так же, как просыпаться в полном одиночестве при 40-градусном морозе, когда можно было бы лежать в теплой постели рядом с подругой. Или карабкаться на вершину горы, когда есть отличный кресельный подъемник, способный поднять туда за считанные минуты. «Потому что он существует», — последовал легендарный ответ альпиниста Джорджа Мэллори, когда его спросили, почему он упорно продолжает попытки покорить Эверест. Хороший ответ. Эти слова рассказывают нам кое-что о личности Мэллори, но не слишком много говорят о том, почему он так хотел взобраться на вершину самой высокой горы в мире. Мне нравится думать, что Мэллори таким ответом хотел по-своему напомнить, что на свете найдется всего несколько вещей, которые мы действительно должны делать в жизни. Конечно, никто из нас не обязан подниматься на Эверест. Да и вообще, обязательных дел и задач у нас совсем немного. Да, есть немало вещей, которые нам следовало бы делать или мы могли бы сделать. Но редко мы что-то действительно должны и обязаны. Если вы отправитесь утром на долгую прогулку, отлично. Останетесь дома, тоже сойдет. Однако легкая добыча доставляет мало удовольствия. Достижение цели должно вам чего-то стоить, скажем, ощущение жуткой холодрыги, пронизывающего ветра и крутых склонов. Только тяжелый труд, связанный с перемещением в нужном направлении, наполняет человека истинным восторгом. Чтобы его испытать, нужно напрягать силы, промерзнуть до костей, а потом согреться, пройти вдоль хребта, ведущего к ступени Хиллари, где горный склон резко уходит вниз на 3000 метров до Тибета с одной стороны и на 2000 до Непала с другой. А еще нужно немного сомневаться в том, что удастся достичь цели. Кстати, у Мэлори был и другой, более распространенный ответ на вопрос, почему он так упорно штурмует Эверест, которым альпинист весьма своеобразно иллюстрирует практическую ничтожность своей величайшей мечты. «Мы не найдем там ни фута земли», пригодные для того, чтобы засадить зерновыми культурами и выращивать продукты питания. Эти земли бесплодны и бесполезны. Так что, если вы не в состоянии понять, что в человеке, который принимает вызов этой горы и идет с ней навстречу, есть нечто особенное, что в этом состоит борьба за жизнь, двигаться вверх и только вверх, вам никогда не постичь, зачем мы это делаем». От этого приключения мы просто получаем радость, радость в чистом виде. А ведь это, по сути, и есть конечная цель жизни любого из нас. Мы живем не для того, чтобы есть и зарабатывать деньги. Мы едим и зарабатываем для того, чтобы жить. Вот что значит жить, и вот что такое жизнь. И одна из наших самых важных задач — никогда не забывать, что... Тот вид радости, о котором говорит мэллори краткосрочен. Конечно, после трудной экспедиции никто из ее участников не рвется немедленно снова в бой. Но через несколько месяцев или год, проведенный дома, желание опять отправиться в путешествие возвращается. И мэллори всегда шел ему навстречу. Восторг, возникающий при покорении высочайшей в мире горной вершины, тоже мимолетен». Когда я туда добрался и, наконец, мог остановиться, выпить чаю и насладиться видом Гималаев сверху, я почувствовал, что тронут до глубины души, что от наплыва чувств у меня в горле растет ком. Я выпрямился и воздел руки к небу. Однако моя радость очень быстро улетучилась. Через несколько минут, когда я спросил себя «Черт возьми, как теперь спускаться?» Джордж Мэллори умер так же, как жил, на Эвересте в 1924 году. По пути на вершину или уже спускаясь с нее, никто не может точно сказать. В поход альпинист взял с собой фотографию жены Рут, которая однажды написала ему в письме такие слова. «С тобой я хочу состариться вместе сильнее, чем с кем-либо другим. Ты уже сделал меня лучше, чем я была прежде». Он собирался оставить фотокарточку на вершине горы. Когда тело Мэллори нашли, при нем не было фотографии. Альпинист мог или оставить ее на Эвересте, или потерять, или просто забыть взять с собой. Мне хочется верить в первое. «Рай там, где я». Эта мысль частенько приходит мне в голову, когда я сижу дома в гостиной с хорошей книгой в руках или обедаю с людьми, чью компанию очень ценю, или отправляюсь на прогулку. Конечно, это приятное состояние быстротечно, даже если наше окружение не меняется. Впрочем, неприятные переживания тоже, как правило, быстротечны. Объясняется это тем, что даже продление того или иного чувства в итоге приводит к иному состоянию. Так что ощущение внутреннего благополучия никогда не бывает бесконечным. Чтобы оно длилось долго... его необходимо чем-то подпитывать. Я не раз слышал, что благоразумные люди приравнивают рискованные экспедиции к игре со смертью, и вполне понимаю, почему, по их мнению, подобные авантюры бессмысленны. В конце концов, готовность добровольно подвергать себя сильному холоду, голоду и неопределенности и правда кажется абсурдной. что само по себе наглядно демонстрирует, как далеко наше общество продвинулось в плане достатка и благополучия. Однако рискованные экспедиции ни в коем случае не стоит воспринимать как игру со смертью, совсем наоборот. Это отличный способ сделать свою жизнь богаче и полнее. Прежде чем отправиться в поход, я всегда стараюсь минимизировать риски. А потом, когда любуюсь закатом, перебираюсь через зияющую расщелину, перелезаю через забор с колючей проволокой, чтобы проникнуть в железнодорожный туннель, или сталкиваюсь нос к носу с голодным белым медведем, меня охватывает чувство полноты и абсолютного присутствия в настоящем моменте. И опять же, рай там, где я. В такие моменты и в том месте ничто не наполнено большим смыслом, чем моя жизнь. И я бы ни за что на свете не отказался от этих впечатлений и опыта. Мы стремимся к опасности, потому что опыт напряженных ситуаций и наша способность преодолевать их воспринимаются нами как подтверждение собственной жизнеспособности. Иногда 20 секунд превращаются в вечность. Только настоящий момент имеет значение, когда, мучимой страшной жаждой, ты вдруг выходишь к горному ручью или когда свисаешь с отвесной скалы, или устроился на валуне и изучаешь плывущие в небе облака. Но сейчас, И вечность не обязательно противоположности. В описанных и многих других случаях время останавливается, и ты можешь испытать оба чувства одновременно. Я обожаю ходить пешком долго-долго, до полного изнеможения, когда уже просто готов рухнуть на землю от усталости. Чтобы испытать истинное удовольствие, усталость и абсурдность ходьбы должны слиться так, чтобы их уже нельзя было отделить друг от друга, «Моя голова тоже меняется. Мне уже не важно, сколько прошло времени. В голове нет абсолютно никаких мыслей, и я сливаюсь с травой, камнями, мхом, цветами и горизонтом. Я изнуряю себя так потому, что этого хочу, а не потому, что должен. Я напрягаю физические силы до предела, ломая себя». Поверьте, это состояние весьма выгодно отличается от того, что происходит с нами в повседневной жизни. Максимальная сосредоточенность и предельное измождение — это не взаимоисключающие состояния. И то, и другое всегда присутствует в нас в разной степени, и когда ты измотан физически, у тебя просто не остается сил на психологическую ломку. Нужно признать, что прежде чем удается по-настоящему измотать себя ходьбой, мне, как правило, бывает о чем поразмыслить. Дети, работа, сообщения, оставшиеся без ответа. А потом, постепенно, когда мои силы иссякнут, просто не останется ресурсов для серьезных дум. Вот тогда-то запахи, звуки и земля выходят на первый план, становясь основой моих переживаний и впечатлений. как будто мои чувства вдруг открываются для всего, что их сейчас окружает. Природа вокруг словно трансформируется. Лес в течение нескольких часов может совершенно преобразиться. Мох теперь не просто зеленый, а отливает бесконечным количеством оттенков этого цвета. Сократ утверждал, что прогулка за пределы Афин пустая трата времени, ведь не может же он беседовать с деревьями. А жаль, что великий философ так и не попробовал пообщаться с природой. Я с удовольствием прочитал бы их диалог. Чем дольше и дальше я хожу, тем меньше ощущаю разницу между моим телом, разумом и всем, что меня окружает. Внешние и внутренние миры пересекаются и накладываются друг на друга. Я больше не наблюдатель, смотрящий на природу со стороны. В этот процесс полностью вовлечен весь мой организм. Как известно, природа и человеческое тело состоят из одних и тех же химических элементов — кислорода, углерода, азота и водорода. А значит, динамично и интерактивно взаимодействовать с окружающей средой для нашего тела вполне естественно. И когда это происходит, человек испытывает то, что Морис Мерло-Понти описывал словами «проживаемая перспектива». Природа и тело быстро находят общий язык и образуют единство гораздо большее, чем они сами. Есть несколько способов испытать подобное чувство. Пост, медитация, прием лекарственных препаратов или молитва. Для меня же это ходьба. Нечто созвучное описывал великий Эммануэл Кант, предпочитавший ежедневные короткие прогулки в половине четвертого пополудня, в своем трактате с чудесным названием «Грёзы духовица», кстати, ставшим источником вдохновения для Мерло-Понти. Кант, в частности, пишет, что, пытаясь описать, где находится душа, нам следует говорить «Где я чувствую, там и я. Я не только в своей голове, но и на кончиках моих пальцев. Моя душа как единое целое и в полной мере присутствует во всём моём теле, в каждой его части». Практическое «я иду» предваряет картизианское «я думаю». Иногда, находясь в длительном походе, замерзший и измученной я представляю себя дома в гостиной с книгой в руках или, скажем, поливающим цветы. Но это сладкая и приятная картина не из тех, которые могут заставить меня изменить свои взгляды. «А долго нам еще идти» — один из самых часто задаваемых вопросов в моей жизни. По-видимому, Это одна из первых фраз, которые я научился говорить в далеком детстве. Папа с мамой брали меня в пешие походы, как только я начал ходить. Обычно я плелся позади и время от времени задавал им этот вопрос. Я карабкался на крутой холм, а отец, стоя наверху, подбадривал меня. «Давай! Молодец!» А стоило мне оказаться на вершине, он поворачивался и продолжал идти. Мои дети переняли традицию задавать этот вопрос. Как некогда и я, они проходят небольшое расстояние молча, а потом останавливаются и спрашивают. Затем продолжают идти, а потом опять его задают. Слишком много думать о цели пути и слишком часто спрашивать об этом неправильно. Я был счастлив в походах с родителями. И когда слышал папина «Давай, молодец!» и когда мама делилась со мной апельсином. Я был счастлив до того момента, пока не начинал спрашивать, долго ли еще идти. Подобно летящей стреле философа Зенона, стреле, которая никогда не достигает цели, поскольку выпущенная из лука в каждый отдельный момент времени неподвижна, я утрачиваю шанс достичь конечной цели, как только начинаю слишком много думать о ней. Мне никогда не добраться до этой горы. Нагарджуна, первый философ буддизма Махаяна, чье имя нам известно, тоже верил, что времени, вернее, трех времен, трикала, не существует. Это всего лишь мистификация. То, что прошло, уже закончилось. То, что пока не прошло, еще не началось. А то, что происходит сейчас, состоит из бесконечно малых промежутков между уже пройденным и еще непройденным. А значит, настоящего тоже не существует. И Нагарджуна сравнивает время с ходьбой. Прошлое уже позади, поэтому его не существует. Будущее еще не началось, стало быть, его тоже нет. А настоящее, просто граница между ними, не имеющая протяженности, соответственно, его тоже не существует. Есть только то, что мы истолковываем таким образом, чтобы упорядочивать свои мысли. Мне нравится делать такие умственные построения на прогулках и в походах. Они в корне меняют мое мировосприятие. «Ты веришь, что будущее может наступить несколько раз?» – спрашивает отец сына в романе Паоло Каньетти «Восемь гор». Эти двое путешествуют по итальянским Альпам, и отец придает времени иной смысл, нежели мудрец Нагарджуна. «Трудно сказать», – отвечает сын. «Видишь реку?» – продолжает отец. «Давай представим, что течет не вода, а время. Если река присутствует здесь, где мы стоим, то где, по-твоему, будущее?» Сын отвечает так же, как ответил и я при чтении романа Куньетти, что будущее находится ниже по течению от того места, где они сейчас стоят. А время, которое должно прийти, течет за потоком воды вниз в долину. Однако отец, услышав ответ, без обиняков заявляет, что это неверно. Позже, в этот же день, уже собираясь ложиться спать, до мальчика доходит, что имел в виду отец. «Если место, где ты сейчас стоишь, это настоящее», то прошлое — это вода, которая протекла мимо тебя дальше и которую ты больше никогда не увидишь. А будущее — вода, которая идет по течению сверху, неся с собой опасности, радости и сюрпризы. Что бы ни называлось судьбой, — думает мальчик, — оно живет в горах у нас над головами. После сорокадневного перехода в полном одиночестве к Южному полюсу я в очередной раз совершил ту же ошибку, что и в детстве. Начал мысленно подсчитывать, сколько времени осталось до конца пути. Десять дней по десять часов ходьбы в день получается сто часов. Сначала результат меня обрадовал, но потом это чувство изменилось. Уже на следующий день я записал в своем дневнике. Из далекой приятной мечты Южный полюс превратился в математическую точку. Как бы там ни было, идти осталось еще много часов. Мысли об оставшемся пути нагоняли тоску. Такое настроение изменило мое восприятие окружающей природы, и вдруг местность показалась унылой и бесконечно однообразной в своей неизменной белизне. Будто не осталось никакой энергии, способной вдохнуть в нее хоть какую-то жизнь. Я был тогда сильно раздосадован и огорчен тем, что я такой слабак. Только к вечеру следующего дня плохие мысли перестали господствовать в моей голове, И радости и удовольствия от путешествия вернулись. Я постоянно слышу подобные истории. Кстати, заключенные, отсидевшие долгие сроки, которым удалось выдержать всю бесчеловечность тюремной системы, часто дают тот же совет, что и полярные исследователи на пути к цели. Не заглядывай вперед. Просто проживай день за днем. Когда в 1996 году я основал издательство, то не загадывал наперед. Мне и моим коллегам пришлось тогда сильно попотеть, чтобы удержаться на плаву, издавать хорошие книги и продавать тиражи полностью, и так изо дня в день. Для более грандиозных видений мне не хватало ни времени, ни ресурсов. К счастью, благодаря многим милям, пройденным пешком, я научился кое-чему полезному и теперь знал, что надо просто идти вперед, делая шаг за шагом. Испанский художник и пастух Фернандо Гарсиэ Дори Мой друг и тоже большой любитель пеших прогулок. Надо сказать, сегодня пастушеская культура находится под угрозой во всем мире, поэтому в последние годы Фернандо изо всех сил пытался сохранить эту профессию, обучая ей и готовя молодых людей. По его словам, один из лучших из известных ему маршрутов для пешего похода это перегон овец через всю Испанию с севера на юг и обратно, в зависимости от времени года. Длится он два месяца. Однажды вечером Фернандо в беседе с собратом-пастухом спросил его, что доставляет ему наибольшую радость. И тот ответил, «Для меня радость в жизни — идти за отарой овец, видеть, как они ходят, бегают, едят то, что им нравится, что они свободны и с каждым днем становятся все здоровее и сильнее, наблюдать, как набирают вес ягнята». Когда ты видишь, что твоя Атара довольна и счастлива, ты тоже чувствуешь себя отлично, счастливо и более расслабленно. Даже несмотря на то, что очень устал после многих миль ходьбы и вынужден каждый вечер разбивать лагерь. Должен сказать, Фернандо сопровождал разных кочевников по всему миру. Например, для туарегов, берберского кочевого народа Сахары, счастье найти в пустыне Оазис. В их случае разница между наибольшим желанием этих людей и их профессиональной целью ничтожно мала. Всем пастухам, встречающимся на пути, Фернандо задает один и тот же вопрос. «Представьте, что закрываете глаза и открываете их через 20 лет. Что вы будете особенно рады увидеть?» И знаете, ответы практически всегда одинаковы. Кто бы их ни давал, самбуру из Кении, Масаи из Танзании или представители разных племен Раджастана. Все считают наибольшим счастьем увидеть стадо здоровых и толстых овец. А еще они представляют, что находятся в кругу семьи, наслаждаясь богатой и плодородной природой. По словам Фернандо, таково видение гармонии у людей, которые стремятся жить в согласии с природой. Вместо того, чтобы фокусироваться на индивидуальных потребностях, Они заботятся об общих благах, нуждах своего сообщества в более широком смысле. От сына к дереву и овце. Ответы, услышанные Фернандо, четко отражают желание этих людей чувствовать себя частью чего-то большего, чем они сами. И не только своего сообщества, что безусловно важно, но и кое-чего еще. У природы собственный разум. В школе нас учили противопоставлять духовное материальному. Но в лесу эта пара не антагонисты, они равны. И ходьба четко это отражает. По субботам и воскресеньям я очень люблю погулять несколько часов в лесу Нордмарка. Не переместиться из одного места в другое, а именно просто погулять. Сначала я сажусь на нижней ступеньке лестницы в своем доме в Блиндерне. Там в двери есть окошко, выглядывающее на север. Через него я вижу кусочек леса. На подставке для обуви стоит целая куча старых кроссовок. Я всегда ношу обувь до тех пор, пока она полностью не износится. Фирма, модель, подошва не очень важны, когда тебе придется идти по мху, корням деревьев и вереску. Я выбираю пару, завязываю шнурки и иду к лесу через поле Гаустад. Желательно подальше от протаренных путей. Возможно, в ходьбе... В том, чтобы делать шаг за шагом, отражается любовь к земле, способность познать себя и позволить своему телу перемещаться в пространстве со скоростью собственной души. Находясь в лесу, я чувствую, как постепенно становлюсь частью окружающей природы, и у меня возникает ощущение, будто мое тело не заканчивается кончиками пальцев. Время идет, и я становлюсь одним целым с травой, вереском. деревьями и воздухом. Я чувствую боль птицы, повредившей крыло, и страдания голодного животного. Лучик солнечного света, пробившийся сквозь густую листву и касающийся моего лица, кажется мне крошечным чудом. Я становлюсь частью чего-то всеобъемлющего, чего-то неизмеримо большего, чем я есть, как издатель и отец семейства. И это нежелание сбежать подальше от второго — а стремление стать частью первого. Однажды, в одиночестве проведя 30 дней в Антарктиде, я написал в дневнике. На вечеринках я порой чувствовал себя более одиноким, чем здесь. Там, в Антарктиде, я тосковал по людям, прикосновениям, мечтая прижать к себе кого-нибудь. Но по мере того, как снег и лед, горизонт, холод и облака постепенно становились неотъемлемой частью меня, эта тоска неуклонно слабела и уменьшалась. Было ли это чувство проявлением того, что ежедневно испытывают счастливцы, чья повседневная жизнь действительно полностью гармонирует с природой? Возможно. Мне нравится сообщество, частью которого я являюсь, и требования, которые оно мне выдвигает. Но, на мой взгляд, нам стоит обратить внимание на опыт, о котором говорит Фернандо. В конце концов, Кочевые народы, с представителями которых он беседовал, живут на этой планете уже тысячи лет. Когда я иду в противоположном направлении, то есть к большому городу, познать все описанное труднее, но все же не невозможно. Темпы там намного быстрее, ожидания и волнения сильнее в десятки раз. Возможно, родись я в по-настоящему большом городе, Я лучше понимал бы его. Помнится, когда я учился в школе, там все стремились к максимальной объективности. Задания имели начало и конец, за контрольные выставлялись оценки, а к поведению предъявлялись определенные требования. Но ходьба — это нечто совсем другое. Вы можете достичь своей цели только для того, чтобы на следующий день продолжить идти. Ваш поход может длиться всю жизнь. Вы можете долго двигаться в каком-то направлении, а в результате оказаться там, откуда отправились в путь. Как думаете, можно ли проснуться на вершине Эвереста на следующее утро после того, как накануне вечером легли спать дома в собственной кровати? После прогулки с Арненесом я вынужден был признать, что такое как минимум не невозможно. Первый раз на моей памяти, казалось бы, невероятное случилось 20 июля 1969 года. В тот день Нил Армстронг прошелся по Луне, а США по праву стали первой в мире страной, оставившись след на ближайшей к Земле планете. И этот след сохранится навечно, ведь на Луне, как известно, не бывает ветров. Мне тогда было шесть лет, и, услышав новость, Я выбежал на улицу, чтобы посмотреть на Луну в полной уверенности, что увижу там Армстронга». Сделав несколько странных парящих шагов, Армстронг повернулся, поднял свою камеру, Хассельблад и сфотографировал база Олдрина, выходящего из лунного модуля «Орел». Олдрин потом всю оставшуюся жизнь расстраивался, что Армстронгу удалось прогуляться по Луне первым. А еще Армстронг произнес фразу, которую помнит весь мир. «Ситуация с Олдрином всегда напоминает мне, что все, даже первый в истории выход человека на Луну, можно расценивать как поражение». Однажды я спросил у американской астронавтки Кэти Салливан, о чем она думала, глядя на нашу планету издалека в рамках программы подготовки к выходу в открытый космос. В обычной жизни Земля для нас — это небольшой участок суши, на котором мы живем. А на орбите вдруг видишь ее такой, какая она есть, как планету. Как единую сферу, на которой мы все живем. По словам Кэти, после этого она гораздо сильнее зауважала нашу планету, наш общий дом. А еще я спросил Кэти, каково это — выйти в открытый космос? Я тогда на тысячу процентов присутствовала в настоящем моменте. Только где-то глубоко-глубоко теплилась слабая мысль, как же круто делать это в реальном мире, а не в центре подготовки к полетам. На рубеже веков мы с арненесом отправились в путешествие к островам Микронезии. Там затерялся Нанмадол, древний город в западной части Тихого океана, напоминающий Венецию. Город построен на Коралловом рифе, его фундаментом служат подводные камни, а над водой возвышаются деревянные конструкции. Строительные работы начались примерно в VII веке и завершились в XIII, примерно в то же время, когда в Париже строился Нотр-Дам, а в Камбодже — Анкор-Ватт. Сегодня над поверхностью океана выступают фундаменты нескольких из 92 рукотворных островов, состоящих из 750 тысяч тонн черных базальтовых валунов весом в 5-10 тонн каждый. Скорее всего, они были добыты в карьере, расположенном километрах в 20 от этого места. Исследователи до сих пор бьются над вопросом, как их сюда транспортировали. Неужели тащили через джунгли? Однако после попытки прогуляться по острову, мы с Арне усомнились в том, что такое под силу людям. А может, валуны подвозили на Каное? Этого уж точно теперь никто не расскажет. Как строился Нанмадол, по сей день остается одной из величайших археологических загадок мира. По местной легенде, валуны из карьера в нужное место принес дракон, и он же аккуратно сложил их друг на друга. путешествовавший вместе с нами профессор археологии, отреагировал на эту легенду предельно лаконично. «Невозможно! Невозможно! Невозможно!» А Арне, задумчиво посмотрев на него, сказал, «Это вполне возможно, но по нашим привычным расчетам крайне маловероятно. С философской точки зрения, между невозможным и фантастически невероятным лежит огромная пропасть». Я был тогда очень благодарен ему за эти слова, потому что Арнес сумел сказать то, что я чувствовал, но не мог сформулировать. Надо полагать утверждение, что все возможно, по логике столь же верно, как и обратное ему. Отправляясь в длительный пеший поход или поднимаясь на гору, я в значительной степени могу контролировать ситуацию, но абсолютного контроля не буду иметь никогда». Сомнения полезны для развития благоприятных возможностей. Утверждение, что что-то невозможно, не что иное, как временная рабочая гипотеза, считает Арне. Если что-то изменится, 2 плюс 2 может равняться 5. Арне Несс часто это говорил, ссылаясь на философию постсибилизма, обычно с улыбкой на губах. Я не думаю, что он действительно верил, что может проснуться на вершине Эвереста после того, как заснет в своей постели в районе Медштуэн-Восла, однако явно не считал это таким уж невозможным. Не делай этого, и это ни за что не сработает. Вот две заповеди, которые мне часто приходилось слышать в детстве. Иногда они оказывались верными, скажем, у меня и правда не получалось дойти до запланированной и далекой цели, В таких ситуациях я испытывал одну из глупейших самомотивационных эмоций в мире – шаденфройде, то есть злорадство. Но в других случаях все проходило лучше некуда. Твердите своей пятилетней дочурке, что она плохая бегунья, и, скорее всего, девочка будет верить этому до конца жизни. Я никогда не побеждал в лыжных кроссах и школьных соревнованиях в силовых видах спорта, И года в год я был худшим учеником по физкультуре и получал ужасные оценки в спортзале. И сегодня я точно знаю две самые важные причины того, почему впоследствии смог совершать весьма длительные лыжные походы. Во-первых, я готовился. Во-вторых, изо всех сил старался. А еще мне немного повезло, потому что до меня никто не отважился дойти в одиночку до Южного полюса. Признаться, сделать это оказалось проще, чем я думал. Это было словно маленькое чудо, как в детстве, когда мы с братом заблудились, но сумели самостоятельно выбраться из леса Остмарка в окрестностях Осло. Словом, Арненесс был совершенно прав, когда заявил «Время от времени с нами случается невообразимое». Гомо-сапиенс не изобретал прямохождение. Все было наоборот — Ко времени появления этого биологического вида наши предки, австралопитеки, ходили на двух ногах уже более двух миллионов лет. Но факт остаётся фактом. Всё, что мы умеем и делаем сегодня, и что превозносит нас над другими видами, можно проследить до того момента, когда мы начали ходить на двух ногах. Умение ставить одну ногу перед другой — вот что нас изобрело. С тех давних пор, когда Австралопитек в первый раз встал на две ноги, до момента, когда человек впервые прошел по Луне, а потом отправился дальше по пути своего исторического развития, вплоть до того дня, когда моя дочь Сольвейк научилась ходить, движущая сила, стоящая за всем этим, не менялась. Все мы прирожденные исследователи. Если бы гому сапиенс не стал прямоходящим видом, мы давно вымерли бы или жили бы, как другие животные. Возможно, ползали бы по земле, и у нас не было бы никаких языков общения. Если мы, люди, будем меньше ходить, то больше не сможем относить себя к биологическому виду, который характеризуется именно умением ходить пешком, а не сидеть или ездить, как часто происходит сегодня. Мы уже стали немного похожи на персонажа мультфильма «Валли» студии Pixar, живущих через 800 лет после нас, которые сидят на стульях и повсюду ездят на машинах. Толстые, вялые и счастливые на борту своего космического корабля, совершенно не обращающие внимания на то, что их окружает. Знаете, я даже стал сомневаться, не ошибка ли называть нас «гому сапиенс». Ведь в переводе с латыни «сапиенс» означает «знающий», «разумный». Приходится признать, что... Когда кто-то присваивает себе тот или иной эпитет, он, как правило, склонен немного преувеличивать. Послание, заложенное в этом термине, состоит в утверждении того, что наш биологический вид развился намного больше, чем любые другие жители планеты, и что мы и сейчас останемся такими, превосходя другие виды. Но я в этом уже не уверен. Скорее, нас следовало бы назвать «гомо-инсипиенс», «Инсипиенс» — это антоним слова «сапиенс» и переводится как «незнающий», «неразумный». Название «гомо-сапиенс» представляется мне каким-то одномерным и предполагает самоуспокоение, тогда как «гомо-инсипиенс» имеет, по-моему, более широкий смысл, который, как я думаю, лучше отражает то, кто мы есть — искатели знаний. В связи с вышесказанным возникает еще один резонный вопрос — А не можем ли мы, перестав ходить на своих двоих, в конце концов постепенно развиться в нечто отличное от того, чем то, что сегодня считается человеком? Очевидно, что сидячий образ жизни делает ее менее физической. Мы начнем познавать мир по-другому, в частности, не на собственном опыте. Ведь мы не сможем чувствовать даже то, что нас непосредственно окружает, поскольку это возможно только для того, кто ходит. Вкусы, запахи, то, что мы видим, ощущаем и слышим, все наполнится иным содержанием. Наше существование станет более абстрактным. Подобно персонажам Валли, мы в буквальном смысле утратим контакт с окружающим миром и оторвемся от Земли. Вместо того, чтобы физически ощущать её, познавать себя и среду при соприкосновении собственного тела с внешним миром, для нас станет все более естественно ограничиваться психологическими переживаниями и тем самым, возможно, открываться для менее осязаемых вещей, таких как религия или эмоции. Может ли с нами случиться такое? Всецело осознавая ограниченность собственных знаний в этой области, я написал неврологу Эдварду Мозеру, лауреату Нобелевской премии по медицине, и спросил его, можем ли мы, люди, со временем перейти к более абстрактной форме бытия. Меня, в частности, интересовало, может ли наше понимание того, что значит быть частью единого мира, сместить акцент с физического взаимодействия на мыслительную активность. И Мозер ответил однозначно, да, это не лишено смысла. А еще подчеркнул, что то, что произойдет, если мы перестанем ходить, будет зависеть от того, что в этом случае займет место ходьбы, Вообще-то, если человек научился ходить в юном возрасте, а затем почему-то перестал, очень многое можно компенсировать. Однако ходьба и движение составляют основу для исследования и познания окружающего мира, а это фундамент для нашего интеллекта. Я уже говорил, что в санскрите с ходьбой сравнивается не только время, но и знание, гати. В норвежском языке такая метафора тоже прослеживается. как в некоторой мере и в английском. Норвежцы говорят, что «должны иенном год что-то», что буквально означает «пройти через что-либо». Но это выражение в норвежском, как и в английском языке, имеет и переносный смысл. «Пройти через что-либо» подразумевает не только переместиться с места на место, но и познать что-то на собственном опыте. Носителем санскрита удавалось передавать этот смысл намного лучше, чем в норвежском или английском языках. Для этого у них было правило, которое гласит «все, что означает ходить, также означает знать». Меня ничуть не удивляет, что древнеиндийский и норвежский языки так одинаково трактуют значение слов «ходить» и «знать». Сходство между их значениями отражают многовековые связи между людьми по всему миру и рассказывают об опыте, который люди накапливали во время путешествий. И это, безусловно, прекрасно. Ходьба позволила нам стать теми, кто мы есть, а значит, перестав ходить, мы можем переродиться в нечто иное. Последняя прогулка моего деда, дедулия, Закончилась встреча с расстрельной командой в крепости Акерсхус утром 9 февраля 1945 года. Немецкие оккупационные власти приговорили его к смерти. «Если бы я знал, что все так закончится, я сделал бы больше», сказал дед судьям после того, как ему зачитали приговор. Дед работал юристом в Осло и бегло говорил по-немецки. Он тайно сотрудничал с сопротивлением. Нацисты не нашли никаких прямых доказательств его связи с партизанами, но в сущности это не имело значения. Ранее в день ареста до деда дошли слухи, что его собираются арестовать и впоследствии казнить. Но он знал, что если попытается сбежать, вместо него в качестве назидания казнят другого норвежца. Дедушка даже не думал бежать, оставив умирать вместо себя кого-нибудь другого. Он позволил арестовать себя. Я думаю, в нашей семье не найдется ни одного человека, который в какой-то момент не задавался вопросом, как бы он поступил в тот день, так же, как дед, или попытался бы сбежать и спрятаться. На такие вопросы не знаешь ответа до тех пор, пока сам не встанешь перед выбором. Моя бабушка, бабуля, так и не оправилась после его гибели. Она больше не вышла замуж, и ее горе продолжало жить в ее теле, все оставшиеся 56 лет ее жизни. В те времена дома дедушку ждали три дочери, как и меня. Я изо всех сил пытался представить, что он чувствовал, делая последние несколько шагов в своей жизни. Порадовал ли он восьмерых норвежских нацистов, готовящихся его расстрелять видом сломленного человека, делающего последние шаги к месту своей казни? Производил ли он впечатление человека, над которым можно издеваться? Или у деда все же получилось пройти последний путь уверенными шагами, показав расстрельной команде, что хотя они могут убить множество людей, победа все равно не будет за ними.